И снова про бобовые. Фасоль, горох и чечевицу. Если приходите на рынок, спрашиваете не фасоль, а лобио, вас поймут и отправят туда, где продаются специи, гранатовый соус, орехи, халва, цукаты, блюда для плова и масла, от льняного до кунжутного. Белая крупная фасоль идеально подходит для супов, похлебок. Я люблю похлебку именно с белой крупной фасолью. Так готовят похлебки в Испании, например. Фасоль остается неразваренной, целой. Красная, мелкая для лобио, пирогов. Ее проще давить, она быстро разваривается. Разноцветная для всего из нее и похлебка получается идеальная, и лобио. Стоит ее перебрать, потом промыть и залить водой на ночь. Плохие фасолины сами всплывут на поверхность. Утром еще несколько раз промыть, убрав плохие фасолины, сварить и использовать в любом виде. Сытно, полезно. Источник белка для тех, кто не ест мясо. Там же, где лобио, можно найти чечевицу. Я покупаю красную, яркую. Фасоли и чечевица – мои вкусы детства. Рис стоил дорого. В нашей село его завозили редко. Откровенно говоря, я даже варить рис толком не умею. Он у меня всегда превращается в кашу, а фасоль с чечевицей были в каждом доме. И я по мимолетному взгляду, брошенному на пакет с фасолью или чечевицей, могу определить, когда их собрали и упаковали. Вообще с крупами должно сложиться взаимопонимание. Да, я умею варить гречку, ни в коем случае ее нельзя варить в кастрюле только на сковороде, залив до краев и поставив на маленький огонь. Умею, но не люблю. Мне проще возиться с фасолью. Рис тоже лучше варить на сковороде. Крупы в пакетиках — вселенское зло. Фасоль сейчас на рынках продаются почти идеальны. Всплывают лишь несколько фасолин. А в моем детстве ее требовалось перемывать несколько раз. Выбирать фасолинки, варить, обязательно снимая пену. Если не снять, будет горчить. Ой, вспомнила про семечки. Какой главный навык ребенка в селе? Уметь чистить семечки, раскалывая их зубами и вытаскивая семечко языком. И плеваться шелухой на дальность. Семечки продавались повсюду в газетных кульках. В такой кулек, свернутый из половины газетного разворота, то есть одного листа формата А3, помещался ровно один стакан, граненый. Как раз, чтобы получилось сверху завернуть газету и добежать до дома. Не рассыпав по дороге. На вокзале, конечно, мерили стаканами поменьше, пузатыми для виду. Однако семечек в них помещалось намного меньше, но это для пассажиров. Детей никогда не обманывали. Семечки были еще теплые, пожаренные несколько часов назад. От них язык становился черным, вкусные до невозможности. Ядрышки тоже получались слегка поджаренные, а не белые, пока весь кулек не сгрызешь. Не остановишься. Мы вечно ходили с прилипшей к губам шелухой. А еще были тыквенные, тоже вкусные, но стоили дороже. И в кулеках помещалось меньше. Их тоже жарили, до да слегка желтоватого цвета. А я любила пережаренные. Ну и самое вкусное, самое ценное лакомство. Только что сорванный цветок подсолнуха с мягкими нежными семенами. Моя мама терпеть не могла грызть семечки и запрещала мне. Считала, что я только желудок засорею шелухой. «Ты как бабка у забора», — твердила мне она. Я же скучала по вкусу семечек. Говорила маме, что покупаю для птиц. Высыпать в кормушку, вырезанную из пакета молока. Московские семечки не шли ни в какое сравнение с деревенскими, но я их все равно ела, не грызла, а разламывала шелуху пальцами. Возвращаясь в деревню, быстро восстанавливала ценный навык. Иначе ребята засмеют, если увидят, как я чищу семечки пальцем, а не виртуозно отплевываешь шелухой. А ведь еще были казинаки из семечек. В магазине на вокзале продавались слипшиеся бруски. «Смотри, зубы не сломай», — предупреждала продавщица тетя Нина. Но самое вкусное, когда откусываешь, рискуя сломать не только зубы, но и челюсть свернуть, перекатываешь во рту кусочек, как карамель пока мед и сахар чуть растают. И только потом вгрызаешься в семечки. Сейчас казинаки продаются и с арахисом, и с другими орехами, но самые вкусные именно с семечками, обычными.